Глава 36. Проверка замка. Рассказ Коготь. Все надежды Кирина умерли после первой же попытки к бегству. Свой побег он планировал целый день после того, как узнал о своем новом положении в обществе. Если он останется с демонами, то все, кто его окружает, окажутся в опасности. Если он сбежит, то у Дарзина не будет повода причинять вред кому-то еще. Лучший выход из этой ситуации – исчезнуть. План Кирина был прост — выйти через парадный вход. Слуги семьи Демон страдали от древней привычки к беспрекословному подчинению. Кирин был уверен, что она в сочетании с его способностью действовать незаметно позволит ему выбраться за пределы дворца. В то утро он попросил слуг одеть его в самую красивую одежду, которая нашлась в его гардеробе, рассовал по карманам несколько ценных вещей и отправился на конюшню. Откашлившись, Чтобы привлечь внимание конюха, Кирин приветливо кивнул ему. «Мне нужен экипаж», — сказал он, ничего не объясняя. «Будет исполнено, лорд». Конюх кивнул мальчишке подручному, и тот бросился в конюшню. Кирин облегченно вздохнул. Этот человек не знает его имени и не получил приказ не выпускать желтоволосого мальчика. Теперь Кирину нужно просто добраться до берега, бросить экипаж и разыскать ночных танцоров. Как только он окажется в безопасности, он найдет Олу, и тогда они оба исчезнут. Призвать еще одного демона Дарзин не успеет. Кирин ждал, пока для него готовят экипаж. Минуты тянулись мучительно долго. Вдруг огромные железные ворота распахнулись, и во двор въехала карета. О, Таджа! Просто веди себя, как ни в чем не бывало. Кирин спрятал дрожащие руки за спиной. «И пусть это будет кто угодно, но только не Дарзин». Карета остановилась у лестницы. Привратник выбежал вперед и помог выйти из кареты женщине средних лет в сине-зеленом корсаже. На ней был атласный оголе, украшенный бриллиантами. Их блеск привлекал к ней всеобщее внимание, но не очень-то хорошо скрывал тот факт, что ее фигура уже далеко не девичья. Свет ее платья оттенял ее ярко-алые волосы. Волосы заостряли внимание на ее лице, на котором было столько макияжа, что его хватило бы на все стены домов верхнего круга. Все, что она видела вокруг, заставляло женщину недовольно хмуриться. Наконец, ее взгляд упал на Кирина. «Что он здесь делает?» — набросилась она на конюха, словно не замечая юношу. «Госпожа, его светлость ждет, когда подадут экипаж. С возвращением, ваша светлость!» — конюх поклонился. Его светлость? Веер из слоновой кости хлестнул привратника по лицу и столь же быстро исчез в глубинах ее сумки. Дорак! Она уставилась на Кирина с нескрываемой враждебностью. Ждешь экипажа? Мальчишка, что ты тут делаешь? Кирин поклонился, пытаясь унять тревогу. Госпожа, я собирался поехать за своим подарком. Лорд Дарзин это одобрил. Лорд Дарзин это одобрил? Поехать за подарком? Женщина презрительно фыркнула. Кто-то подарил тебе новую ленту, которая отлично подойдет к этим прекрасным золотым волосам. Она схватила его за волосы и притянула к себе. Ай, проклятие, прекратите! Он попытался вырваться, но понял, что не сможет этого сделать, не прибегая к насилию. Я покажу тебе ленты, тупица, идем! Не отпуская его волосы, она потащила Кирина в дом. Достань свертки из экипажа и отнеси их в мою комнату, бросила она конюху. За каждую царапину на них заплатишь своими зубами. Когда они оказались в доме, Кирин уперся, схватил себя за волосы и потянул. «Отпусти меня, ведьма!» Она отпустила его волосы и уставилась на него. «Зря я это делаю, но тебе повезло. Я всегда творю разные глупости, когда у меня хорошее настроение». Она стянула с себя перчатки и бросила их на пол. «Если пойдешь добром, тогда стражникам не придется заковывать тебя в цепи». Кирин разозлился. «Я же сказал, я просто еду за...» «Ты пытался сбежать», — поправила его она. «Я прожила в этом доме 15 лет, и, поверь, в этих делах я разбираюсь». Что-то вспомнив, она протянула ему руку. «Как это грубо с моей стороны не представится? Я Алшена Демон, то есть твоя мачеха». «Мои соболезнования», — шепнул он, целуя ей руку. К его полному удивлению, она хихикнула. На ее лице снова появилось серьезное выражение. Она достала из сумки веер и принялась им обмахиваться. Правую руку она протянула Кирину. «Идем, дитя. Поговорим о том, почему твой поступок очень глуп и как он мог привести тебя к гибели, а затем обсудим, как предотвратить подобные глупости в будущем, если это вообще возможно». Она улыбнулась. «Слушай меня внимательно, юноша. Это поможет тебе выжить».